Глава 19. Оскар куда-то ушел, и какое-то время Тиана находилась в хижине одна с улицы не доносилось ни звука. Либо эти волки умеют передвигаться совсем бесшумно, либо никого рядом не было. Впрочем, Тиане было не до этого. И странным образом, находясь в этом месте, она ничего не опасалась. Дрова в очаге снова начали догорать, и в комнату постепенно все больше просачивалась сырость. Тиана натянула одеяло до подбородка, но и его сырость касалась все сильнее. «И как можно жить в таком месте?» Вернулся Оскар. Он просто появился в распахнутой двери. Приближение волка Тиана тоже не услышала. Впрочем, к его фокусам она, кажется, уже привыкала. «Как ты себя чувствуешь?» Задал Оскар вопрос, и Тиана прислушалась к себе. Странным образом, но боль в теле утихла. Раны не перестали болеть совсем, но уже боль не сковывала движение. «Нормально», — отозвалась Тиана. «Это тебе», — кивнул Оскар и что-то кинул ей на ложе. Тиана развернула сверток и обнаружила теплую широкую юбку, длинную рубаху и толстые колготы. «Извини, твой суперкостюм пришлось выбросить. В схватке уцелели только ботинки». В голосе Оскара Тиана расслышала улыбку. А вот ей жалко стало костюма, ведь его она одолжила у Миры. Пока еще своей одеждой, удобной для передвижения по местному лесу, она не обзавелась. А теперь вот и подаренной лишилась. «Одевайся, жду тебя снаружи. Догадываюсь, что заставить тебя лежать невозможно. «Да и мне лучше решить с тобой сейчас все вопросы. А еще я собираюсь накормить тебя». С этими словами он вышел за дверь, а Тиана быстро оделась. Одежда оказалась не только теплой, но еще и удобной. А еще она пришла с Тиане в пору. Интересно стало, с чего она плеча. Что-то подсказывало ей, что одеждой с ней поделилась сестра Волка. Тиана обулась и прошлась по земляному полу. Раны не болели, что особенно радовало. Это значило, что уже сегодня она сможет вернуться в штаб. Правда, придется как-то выкручиваться, где была так долго и что делала. А ещё получалось, что именно она уничтожила за короткое время рекордное количество хищников. Тиана-то знала, что дело обстояло несколько иначе, но легче от этого не становилось. По вине Оскара все последнее время она только и делала, что врала. А больше всего в жизни она не любила врать. Тут Тиана очень не вовремя, а может и наоборот, вспомнила, что отпускать так скоро Оскар её не намерен. Что он там говорил про ее часть сделки? А вот это она сейчас и выяснит. Стоило только Тиане выйти на улицу, как наступила полная дезориентация. Едва за ее спиной захлопнулась дверь, как она перестала её видеть. Туман вокруг царил настолько густой, что, казалось, его можно потрогать. И одежда моментально начала напитываться влагой. «Ну и местечко», — пробормотала Тиана, чтобы только прогнать оторопь. Она не боялась, но все равно была как-то не по себе. Оказывается, трудно ощущать себя слепой. «Совершенно непригодное для проживания». Послышался совсем рядом голос волка. Еще и поэтому нас тут искать не станут. А еще почему? Ответом ей послужил свет противотуманной лампы. Первая вспыхнула на столе, как заметила Тиана, сразу же разгоняя туман в радиусе пары метров. И сразу же Оскар зажег еще четыре таких же лампы по периметру небольшой площадки, на которой и стояли дом и импровизированная летняя кухня. этих пяти ламп хватило не только, чтобы прогнать туман, но и сделать воздух суше и теплее. А еще свет от них исходил приятный и желтоватый. И как только семейство оборотней обзавелось таким богатством, насколько Тиане было известно, лампы такие стоили недешево, и раздобыть их можно было только на черных рынках. Но ну, а туда их доставляли с военных складов воры. Вот поэтому, Посмотрел Оскар наверх, и Тиана последовала его примеру. Как только заканчивалось действие лампы, так сразу же появлялся туман. Сейчас он играл роль потолка, и за ним не просматривалось ровным счетом ничего. «Мы находимся на глубине нескольких десятков метров, в лощине, о которой мало кто знает», – пояснял тем временем Оскар. «Здесь всегда туман, как и далеко за ее пределами». Даже с этими лампами сверху нас не видно и не слышно. Этот туман поглощает еще и все звуки. «Да, но он ведь губителен для жизни», — задумчиво проговорила Тиана. «Да и такие лампы есть не только у вас. Кто-то из охотников может выйти на эту лощину, как и спуститься в нее». В этот момент Тиана подумала про упертого Крея. Почему-то ей казалось, что именно такие, как он, и способны выследить эту стаю. «Вот ты и озвучила еще одну причину, зачем нам нужна ты». Губы Оскара растянулись в улыбке. «Пора нам отсюда уходить, но сначала ты выведешь отсюда мою сестру с ее мужем». «Почему именно я? Ты сам неплохо с этим справишься?» – удивилась Тиана. «И ты сказал, с мужем?» Но ни про какого еще одного члена вашей стаи я не слышала. Садись, кивнул Оскар на пенек и поставил на стол глиняную миску. Тиана подчинилась крайне заинтригованная. Не сомневалась, что сейчас она узнает что-то такое, о чем еще не знает никто из охотников. Ешь! снял Оскар с миски крышку. Под ней оказалось тушеная крупными кусками мяса. К мясу прилагался толстый ломать хлеба и кружка горячей травяной настойки. В этот момент Тиана поняла, насколько голодна. Не успела она приступить к поглощению пищи, как Оскар снова заговорил. «А вот и моя семья».